Глава 26. Картер крепко стискивает в объятиях, всё ещё яростно сопротивляющуюся Эмили. Успокоительная действует не сразу, но даже в слегка заторможенном состоянии девушка пытается вырваться из его хватки и не перестаёт биться в истерике. Проходит несколько минут, и Картер наблюдает, как Эмили постепенно затихает под действием лекарства, что Максим вынуждена была ввести в её вену. «Оставайся здесь». говорит он, отрывая взгляд от заплаканного лица Эмили и смотрит на Максин. «Я найду остальных». «Хорошо», — отвечает она и убирает в сторону аптечку. «Я видела Ники и Джонни недалеко от портала, они помогали Сойеру. Тварь ранила его. А Чарли...» Её голос срывается. Картер на секунду прикрывает глаза. Он ненавидит терять людей, но жестокий мир плевал на то, что ему нравится, а что нет. «Оставайся здесь», — повторяет он, выбирается из внедорожника, захлопывает за собой дверцу, оборачивается и оглядывает масштабы катастрофы. Благодаря своему улучшенному зрению он видит все подробности, недоступные другим людям. Повсюду кровь. Её так много, что нет сомнений. Даже если другие твари не слышали клич своей матки, они придут сюда на запах. Ночь в самом разгаре, поэтому надо уезжать как можно скорее, чтобы избежать новых потерь. Картер отходит от внедорожника и направляется в сторону Ники, который помогает Сойеру подняться с довольно крупного камня. Руку раненого целиком замотали бинтами, но кровь продолжает проступать даже сквозь тугую повязку. «Ники!» — окликает Картер. «Я помогу суэру Займись телами доктора Гранта Мейсона и Чарли. Их надо забрать». «Понял», — серьезно отвечает Ники и, не задавая лишних вопросов, передает раненого Картеру. суэр морщится от боли и тяжело опирается на командира своего отряда. Картер отводит его к машине. В этот момент рядом появляется запыхавшийся Джонни с бутылкой какого-то пойла. «Еле нашёл», — сообщает он и протягивает алкоголь Картеру. Тот расстёгивает броню, достаёт из внутреннего кармана мешочек из плотной ткани, пропитанный раствором из сердец хакатуре, чтобы его содержимое не привлекало внимание самок. Этот же раствор он добавил в лак, которым покрыл кулон, сделанный для Эмили, с той же целью. Картер достает одно сердце, откручивает крышку с бутылки и бросает синий кристалл в алкоголь, после чего снова закручивает и хорошо взбалтывает. «Держи», — говорит он и передает бутылку Джонни. Через минуту можно будет дать Сойеру. Картер сжимает плечо пострадавшего друга и заглядывает тому в глаза. Сойер стискивает зубы, но находит силы, чтобы с благодарностью кивнуть. Картер разворачивается и еще раз осматривается. Теперь ему нужно найти брата. Он замечает Ники, который ожесточённо спорит с одним из людей Кеннета, пытаясь заставить того помочь с телами доктора и военного, что пришли в этот мир, чтобы умереть. Обнаружив Кеннета недалеко от портала, Картер отправляется к нему, оставив Ники самостоятельно разбираться с заданием. Он проходит мимо четверых мужчин, которые с помощью одной из машин затаскивают тело мёртвой твари на кусок брезента, чтобы не повредить слишком сильно, пока будут везти её в Искамбию. Самка такая большая, что не поместится ни в один из багажников, поэтому придётся тащить её волоком. «Кеннет, надо уезжать», — говорит Картер, подходя к брату. «И заберите чёртов аппарат». Заканчивает распоряжаться тот и только после этого поворачивается к Картеру. «Отъезжаем через 10 минут». Картер оглядывается. Рядом с ними слишком много народу, поэтому он решает отложить разговор на тот момент, когда они вернутся домой и останутся наедине. Картер молча кивает и разворачивается, чтобы вернуться к машине, но останавливается, когда Кеннет окликает его. «Хочешь мне что-то сказать?» — спрашивает старший Стрэндж. «Не сейчас», — спокойно отвечает Картер, после чего сразу же уходит. Сейчас он зол на брата, хотя прекрасно знает, почему тот так поступил. Кеннет всегда делает то, что обещал, и не даёт вторых шансов, что в данном случае, по мнению Картера, большая ошибка. У доктора получилось закрыть портал. Пусть и ненадолго, но он исчез. И только Льюис мог разобраться с тем, как исправить свою оплошность. Больше этого не сделает никто. Сейчас надежда только на Джорджию, которая может разобраться со способностями матки. Если она этого не сделает, миру придёт конец. Картер располагается на водительском месте во внедорожнике и смотрит в зеркало заднего вида. Максим сидит, устало откинувшись на спинку сиденья рядом с Эмили, голова которой покоится у неё на коленях. Он вздыхает и чуть крепче стискивает руль. Впервые за долгое время Картер не знает, как поступить, чтобы от этого выиграли все. Когда Эмили очнётся, на неё обрушится вся тяжесть случившегося, и вряд ли он когда-то сможет уменьшить этот груз, хотя и сделает всё, что от него будет зависеть. Он не раз задавался вопросом, Как за столь короткий срок из простого козыря, что следовало доставить брату, Эмили, превратилась в нечто большее для него самого? Произошло это в тот момент в пещере, когда в неё вселился демон? Или чуть раньше, когда он согревал её заледеневшее тело своим? Картер не мог ответить на этот вопрос, да и вряд ли сможет. Но факт остаётся фактом. Эмили ему не безразлична, но самое главное — она отвечает взаимностью на его чувства. А это уже что-то значит. хотя Картер понятия не имеет, останется ли так и впредь. Его старший брат хладнокровно застрелил отца Эмили прямо у неё на глазах. Она вполне оправданно может возненавидеть всех вокруг, включая Картера. Разъярённый Ники плюхается на пассажирское сиденье и силой захлопывает за собой дверцу. «Готово!» — бурчит он, сверля негодующим взглядом лобовое стекло. Картер заводит двигатель, не обращая внимания на состояние Ники. Он подъезжает вплотную ко второй машине, что принадлежит его отряду. «Джонни!» — окликает он парня, который как раз забирает початую бутылку у Соера. Джонни оборачивается, и Картер говорит. «Поехали!» Джонни кивает, закрывает пассажирскую дверцу и направляется к водительскому месту. Картер не дожидается ни его, ни остальных. Он жмёт на газ и гонит машину прочь от портала. Некоторое время они едут молча, но вскоре Ники берёт себя в руки... и успокаивается. Он ненадолго оборачивается, после чего переводит внимание на Картера, который выглядит мрачнее, чем обычно. «Как она это переживёт?» спрашивает он, не скрывая беспокойства в голосе. Картер не отвечает. Да и что сказать на тот вопрос, ответ на который беспокоит и его самого, а дать его может только Эмили. Видимо, молчание не устраивает Николаса, поэтому он снова начинает разговор буквально через пару минут. «Кто-то должен сообщить Джорджи, говорит он, на этот раз глядя в темноту за окном. Картер стискивает зубы, сдерживая ругательство. С Джо будет в разы сложнее, чем с Эмили. Если от второй ничего не требуется, то на плечах первой лежит важное задание, которое она должна будет выполнить в ближайшее время. Вряд ли Кеннет даст ей время на скорбь. И если Джорджи не справится со своей задачей, то исход ситуации сложится вполне предсказуемо. Картер не может этого допустить. Ради родного мира. Ради Эмили. «Я поговорю с ней», — отрешённо произносит Картер. Он берёт это дело на себя, потому что доверить такое Нике будет не самым умным решением. Ещё несколько минут машина мчатся, прорезая светом фар ночную тьму. В зеркале заднего вида Картер замечает, что к ним присоединяется остальная часть группы. Он переводит внимание на дорогу и, краем глаза, отмечая движение слева, Действуя инстинктивно, Картер выкручивает руль, съезжая с дороги, и резко бьёт по тормозам. «Максим за руль, Ники со мной». В следующую секунду он уже хватает меч, надевает маску и выскакивает из внедорожника. Несколько машин проносятся мимо, а одну на полном ходу сбивает несущийся на огромной скорости монстр. Рёв чудовища сопровождается скрежетом металла и свистом тормозов, объезжающих их автомобилей. Картер быстро оглядывается. Замечает стаю из дюжины самок, что несутся за внедорожником, которому привязан труп матки. Монстр, которым управляет завладевший им самец, бросается к следующей цели. Других подобных ему тварей не видно, но это ничего не значит. Сейчас важно уничтожить этого, ведь он не успокоится, пока не разберёт по запчастям все средства передвижения и тогда возьмётся за людей. «Ники, заходи справа!» — приказывает Картер и глубоко вдыхает, ощущая, как в крови, Начинает закипать адреналин от предвкушения предстоящей схватки. Мужчины одновременно бросаются в сторону монстра. Ники издаёт резкий свист, чтобы привлечь к себе внимание твари. Огромная уродливая голова с раздавшимися челюстями и острыми зубами тут же дёргается в нужную сторону. Чудовище злобно ревёт и срывается с места. Ники отбегает в сторону, сосредоточившись на дыхании. Монстр сокращает разделяющие их расстояние в три прыжка и замахивается когтистой лапой, намереваясь снести голову добычи. Ники бросается вниз и делает кувырок. Приземлившись на спину, он взмахивает мечом и попадает по ноге урода. Тот ревет еще громче и бьет другой лапой. Ники не успевает увернуться, поэтому мощный удар приходится четко ему в бок. Если бы на нем не было брони, когти пробили бы тело насквозь, а так... Ники отлетает на несколько метров и падает на камни от удара, едва не потеряв сознание. Перед глазами мелькают цветные вспышки, а когда зрение наконец возвращается, монстр уже нависает над ним. Ники пытается поудобнее перехватить меч, но только сейчас понимает, что потерял его, пока играл роль волейбольного меча. Тварь утробно дышит и втягивает носом воздух, словно желает насладиться последними мгновениями жизни дерзкой добычи. Но в следующую секунду всё заканчивается. Ники даже не успевает потянуться за пистолетом. Урод валится вперёд и утыкается мордой в землю рядом с Ники. Картер стоит прямо на поверженной твари и вытаскивает меч, что вошёл чётко в стык между защитных пластин. «Живой?» — интересуется он. «Почему так долго?» — недовольно борчит Ники и поднимается, держась за бок, на который пришёлся удар монстра. Картер не отвечает. Он спрыгивает с трупа, отходит на несколько шагов, поднимает меч Ники и поворачивается к нему. «Возвращаемся в машину», — говорит он, отдаёт оружие хозяину и оглядывается. На месте сражения не осталось никого, кроме них и нескольких уничтоженных машин с трупами внутри. Проверять, есть ли где-то живые, нет времени, поэтому Картер и Ники быстро бегут в сторону внедорожника, где их ждёт Максим. Картер забирается на заднее сиденье и садится рядом с Эмили, которая до сих пор находится в отключке. Как только Ники захлопывает за собой дверцу, Максим стартует с места, чтобы догнать остальных. Через несколько минут они проезжают место, где Картер замечает валяющиеся тела расстрелянных самок, что гнались за машиной с мёртвой маткой на буксире. Следующие полтора часа проходят спокойно. На них больше никто не бросается. Картер уверен, что всё это из-за портала. Он привлечёт внимание всех тварей вокруг, при условии, что они достаточно сильны, чтобы приблизиться к нему, хотя в его мире других и не водится. На самом подъезде к Эскамби Максин удается догнать весьма поредевшую группу, что всего несколько часов назад уезжала отсюда. Как только водители паркуют машины в гараже, Картер отдаёт Нике своё оружие и оружие Эмили, а также осторожно снимает с девушки броню, которую тоже следует отнести в оружейную. После он подхватывает Эмили и несёт её в сторону лифта, на ходу подзывая Максин. «Можешь посидеть с Эмили? Мне нужно отойти, а ей не стоит быть одной, когда она проснётся». «Хорошо». Тут же соглашается девушка и тоже отдаёт всё своё снаряжение Нике, который смиренно принимает отведённую ему роль носильщика. Спустя ещё несколько минут Карта расставляет девушек в комнате Эмили и идёт в кабинет брата. К его удивлению, Кеннет оказывается там один. Он сидит за столом, крутит в руках полупустой стакан с янтарной жидкостью и внимательно наблюдает за тем, как она переливается в тусклом свете мониторов, ведь включить основное освещение Кеннет не потрудился. «Выпьешь?» — предлагает он, не поднимая головы. «Нет». Отказывается Картер, берёт стул, ставит его напротив стола и садится. Кеннет, наконец, поднимает голову и внимательно смотрит на брата. «Осуждаешь?» — произносит он. «И это вовсе не вопрос. Зачем ты это сделал?» — спокойно спрашивает Картер. «Юэс был единственным, кто мог с этим разобраться». «И он не справился», — парирует Кеннет. «Вместо закрытого портала мы получили бомбу замедленного действия, которая рано или поздно сдетонирует. И я сомневаюсь, что на этот раз нам повезёт и Эскамбия выстоит после нового взрыва». Картер понимает, о чём говорит брат, но не может не заметить. «Можно было обойтись без столь кардинального шага». Кеннет хмыкает и перебивает. «Это ты сейчас говоришь? Или твои чувства к девчонке?» Картер молча сверлит брата холодным взглядом, а тот вновь усмехается. Кеннет отворачивается и некоторое время наблюдает за происходящим на одном из мониторов. После снова смотрит на Картера. «Ты знаешь меня как никто другой», многозначительно заявляет он. «И уж тебе ли не знать, что я всегда держу слово?» Я сказал, что убью Гранта, если он не выполнит задачу. И я это сделал. Если я начну раздавать вторые шансы направо и налево, то выставлю себя слабаком. А слабаки в нашем мире долго не живут. Так что, Картер, не стоит сейчас заводить со мной разговор о том, как можно было найти компромисс. Во-первых, никаких компромиссов, и ты это знаешь. А во-вторых, дело уже сделано. Доктор мёртв, как и половина моих людей. Картер лишь вздыхает и медленно кивает. Кеннет прав. Нет смысла зря сотрясать воздух. Поэтому он меняет тему. Как прошла поездка? Кеннет подносит бокал к губам и делает внушительный глоток. Напряжённо. Но Марлин согласилась вернуться, если мы передадим представителям Десота то, что увели у них из подноса на аукционе. Картер медленно качает головой. Он так и знал, что его дорогая племянница — будет ставить определённые условия, чтобы поиметь свою выгоду. После того, как несколько лет назад врачи поставили Марлин диагноз СДВГ, она стала совершенно неуправляемой, будто прикрывала отвратительные поступки расстройством, с которым не могла справиться самостоятельно. Примечание автора. СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Состояние проявляется тремя основными признаками — повышенной активностью и возбудимостью, гиперактивность, импульсивностью и нарушением способности концентрировать внимание. Кеннет и его бывшая, ныне покойная жена Лорелия, делали всё, чтобы помочь дочери, но та не шла на контакт и в итоге угробила собственную мать в автомобильной аварии. После полученного сотрясения Марлин стала вести себя ещё хуже, но Картер всегда видел племянницу насквозь. Она просто такая, избалованная и капризная. а расстройство поведения и психики использовалось как прикрытие для безнаказанного совершения не самых адекватных поступков. «Ты уверен, что она хочет вернуться?» — спрашивает Картер, внимательно глядя на брата. «Абсолютно. После того, как погиб её жених, нахождение Марлин в Десото — просто формальность. Ей нечего там делать, друзей у неё там почти нет. Как и здесь», — про себя думает Картер, но вслух говорит совершенно иное. Часть элементов уже пристроили. Осталось не так много. Скажи Фрэнсису, что это приказ. Пусть всё приготовит. Марлина делегации делегация из Десота приедут через несколько дней. Хорошо. Картер поднимается и направляется к выходу, но у самой двери оборачивается, когда Кеннет окликает его. Проследи, чтобы девчонка Гранта не доставляла проблем. Иначе он многозначительно поднимает брови и не договаривает, но это и не требуется». Картер молча кивает и покидает кабинет брата. Оказавшись в коридоре, он чувствует, как на него внезапно обрушивается усталость. Впереди его ждут сразу два непростых разговора с Джорджией и Эмили, и Картер заранее готовится к тому, что легко ни в одном из случаев не будет.